Глава 1. Сталин и техника безопасности. В ходе визита в Советский Союз в ноябре-декабре 1944 года лидер сражающейся Франции генерал Шарль де Голь, имел несколько бесед с И. В. Сталиным. 3 декабря во время завтрака возникла шутливая беседа между товарищем Молотовым и Горо. Сноска 1. Раже Горо, представитель де Голя в Москве. Историческая правка. О роли авиации в дипломатии и политике в духе того, что авиация облегчает политические связи стран. Товарищ в Сталин включился в эту беседу и иронически шутливом то не заметил, если только полеты не заканчиваются катастрофой. Затем товарищ Сталин добавил, обращаясь к Деголю, «Вы можете быть спокойны в ваших полетах в СССР. Никаких катастроф не будет. Это не наш метод». Такие катастрофы возможны где-нибудь на юге Испании или Африки, но не у нас, в СССР. Мы бы расстреляли людей, виновных в такой катастрофе. СНОСКА 2. СОЙМА ВМ. Запрещенный Сталин. Москва. 2005. Страницы 453-454. Вот он, кровавый оскал тоталитаризма. Зачем же расстреливать, когда есть другие методы, гуманные и демократические? Как заявил недавно президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, никакие интересы национальной промышленности, в данном случае авиапрома, не стоят человеческих жизней. Если самолетостроительная отрасль не в состоянии создавать качественные и надежные машины, Россия будет закупать их за границей. К тому же, по мнению нынешних обличителей, во всех авариях на территории СССР, а также природных катастрофах и стихийных бедствиях, был виновен лично вождь советского народа. Вина за аварии была переложена с плеч политических руководителей, например, с самого Сталина, на плечи работников промышленных предприятий. В начале и середине 30-х годов любая крупная авария в СССР, в результате которой имелись человеческие жертвы, обычно давала повод для возбуждения уголовного дела. Сноска 3. Соломон П. Советская юстиция при Сталине. Перевод с английского. Москва. 1998. Страница 132. Складывается впечатление, будто Сталин был всемогущим божеством, имел доскональную информацию обо всем происходящем в Советском Союзе и полную власть над любым происшествием. Все, что было в стране плохого, происходило по злой воле Сталина. Все, что было хорошего, делалось вопреки Сталину. Увы, вместо того, чтобы бороться с первопричиной всех бед, сталинские опричники искали виновных на предприятиях. Мало того, вместо стрелочников подручные кровавого тирана так и норовили осудить кого-нибудь из начальства. При укладке плиты карниза на возводимом здании школы рабочий каменщик из-за большого выступа карниза был вынужден встать для удобства работы на стену возводимого здания. Под давлением тяжести тела рабочего плитка карниза обрушилась. Рабочий упал вместе с карнизом с высоты четвертого этажа и погиб. Приступив к расследованию дела, следователь установил, что рабочий встал на еще не закрепленную плиту карниза, что погибший являлся старым опытным каменщиком, хорошо знавшим правила техники безопасности. Получив такого рода данные, следователь пришел к заключению, что виновником происшествия является сам погибший каменщик. Дело было прекращено. Сноска 4. Расследование дела о вредительских и диверсионных актах, совершаемых при помощи и под видом нарушения правил техники безопасности, а также дело об иных преступлениях, связанных с нарушением правил техники безопасности. Пособие для следователей. Под редакцией А. Я. Вышинского. Москва. 1937. Страница 13. Казалось бы, чего еще надо? Сам каменщик и виноват. Закрыть это дело и успокоиться. Но нет, дотошные сталинские сатрапы начинают копать дальше. Прекращение этого дела являлось неправильным. Ошибка следователя обуславливалась тем, что он совершенно неправильно определил те нарушения, которые фактически имели место в данном случае и в результате которых погиб каменщик. Следователь обязан был исследовать и все те обстоятельства, которые касались условий работы погибшего, и определить всю совокупность нарушений. Если бы он это сделал, то было бы установлено, что нарушение, допущенное каменщиком, было обусловлено целым рядом гораздо более серьезных нарушений, допущенных руководителями строительства. Следователь установил бы, что а Каменщику не было предоставлено нормально организованное рабочее место, в силу чего он был вынужден работать стоя на стене, этим самым был поставлен в опасные для него условия работы. Б. По характеру работы в соответствии с требованиями правил техники безопасности, технический руководитель строительства обязан был предусмотреть устройство выносных лесов с удобными площадками, ограждениями, перилами и бортовой доской. В. Укладка плиток как настила так и с выносных лесов должна была производиться двумя рабочими одновременно, а не одним, как это было в данном случае. Г. Анкеровка закрепления карниза была проведена неправильно. Анкеровка и закрепление карниза не соответствуют проекту. Д. Размерности и профиль карниза не соответствовали проекту. Е. Способ подачи материала для укладки карниза не соответствовал проекту организации работ. Установив все эти моменты, следователь, естественно, не прекратил бы дело, так как для него было бы ясно, что погибший каменщик был поставлен администрацией строительства в чрезвычайно опасные условия работы. Задача следователя в данном случае заключалась бы в том, чтобы определить, чем именно вызваны нарушения правил безопасности со стороны руководителя стройки. Преступной халатностью или умыслом и в таком случае с какими целями? Контрреволюционными или иными? Сноска 5. Расследование дела вредительских и диверсионных актах. Страницы 13-14. А вот еще один пример. В одной из шахт Черемховского угольного бассейна произошел обвал. Получив заключение горной инспекции, осмотрев место происшествия, опросив ряд свидетелей, следователь установил, что причиной обвала явилось несоответствие крепления установленному проекту. Установив это, следователь пришел к заключению, что за обвал должны нести ответственность десятники, допустившие отступление от установленных правил крепления. Сноска 6. Там же страница 14. Однако десятники с такой трактовкой не согласились. На суде обвиняемые заявили, что они действительно допустили отступление от установленных правил крепления, но что эти отступления были вынужденными. Они заявили, что им систематически не додавался крепежный материал. А часть выдаваемого материала была негодной, что они неоднократно ставили об этом вопрос перед начальником участка и шахты. Дело было направлено к доследованию. На основании изучения бухгалтерских материалов и документов о движении крепежного леса следователь установил, что отпуск крепежного материала по сравнению с потребностью в нем был занижен. Количество же фактически израсходованного крепежного материала соответствует количеству отпущенного материала. Помимо этого, следователь установил, что значительная часть крепежного материала действительно не была пригодной. Подтвердилось также и то, что десятники неоднократно ставили вопрос перед администрацией шахты о том, что им не додают крепежный материал. Следователь пришел к заключению, что нарушение правил техники безопасности, выражавшееся в неправильном креплении, явилось лишь производной причиной от другого нарушения, заключавшегося в том, что на участках, где произошел обвал, не додавался крепежный материал, и что часть выдаваемого для крепления материала была для этой цели непригодной. В результате доследования к уголовной ответственности был привлечен начальник шахты. СНОСКА-7. Расследование дела о вредительских и диверсионных актах. Страницы 14-15. Нетрудно заметить, что сталинский прокурор Ая Вышинский требует от следователей досконально разбираться с каждым случаем. В одном из цехов октябинского комбината обвалилось перекрытие потолка. При осмотре места происшествия следователь обнаружил, что часть балок, которые использовались для перекрытия, прогнили. Получив заключение экспертизы о том, что строительный материал недоброкачественен, что он не мог выдержать тяжести засыпки перекрытия, следователь счёл характер нарушений правил техники безопасности точно установленным и привлёк к уголовной ответственности прораба строительства цеха за использование недоброкачественного строительного материала. В дальнейшем, когда это дело было возвращено на доследование, было установлено, что предание прораба суду за обвал перекрытия было грубой ошибкой. При более тщательном Расследование оказалось, что причиной обвала явилась засыпка перекрытия ненадлежащим материалом. Засыпка перекрытия была сделана из земли и мелких камней, а должна была быть сделана из опилок. От конденсации паров засыпка намокла и утяжелила конструкцию, получив перегиб и обвал. Строительный материал, употреблявшийся для перекрытия, был доброкачественным, но под влиянием сырости засыпки стал подвергаться порчи. Таким образом, оказалось, что нарушение правил техники безопасности заключается не в употреблении недоброкачественного строительного материала, а в засыпке перекрытия ненадлежащим материалом, и что в связи с этим к ответственности должен быть привлечён не прораб строительства, в отсутствии которого производилась засыпка перекрытия, а инженер, допустивший засыпку перекрытия, не жащим материалам. Сноска 8. Расследование дела вредительских и диверсионных актах, страницы 12-13. Оно и не удивительно. Как говорил наркомпутей сообщения ЛМ Каганович, у каждой катастрофы есть фамилия, имя и отчество. Сбросив коммунистическое иго, освобожденная Россия избавилась и от таких пережитков тоталитаризма, как правило техники безопасности. Сегодня эффективным собственником безнаказанно сходит с рук практически любая авария.